Гроза двенадцатого года настала, то тогда помог остервенение народа, Барклай, зима или русский Бог. Если Пушкин давал сразу 4 варианта ответа, то для императора Александра Павловича он был однозначный. Конечно же, Бог. Поэтому не успел последний солдат Наполеона покинуть пределы России, а император уже подписал манифест, в котором давал обет в честь победы над иноземными завоевателями, воздвигнуть в Москве храм во имя Христа. А когда через три года Александр I вернулся из заграничного похода, ему уже показали сразу несколько проектов лучших российских зодчих – Воронихина, Кваренги, Стасова. Но романтической души Александра ближе всего оказался замысел архитектора Витберга – грандиозный храм-пантеон, который должен был вознестись над Москвой на гребне Воробьевых гор. 12 октября 1817 года состоялась пышная закладка храма, которая надолго запомнилась москвичам. Но проекту так и не удалось осуществиться. Через 8 лет умирает Александр I, а ещё через несколько лет Витберг оказывается под судом по обвинению в растрате казённых средств. Идея строительства храма-памятника не умерла. Новый царь не отказался от замысла брата, но проект, по его мнению, должен был быть совсем другим. И новым автором становится Константин Андреевич Тон, создатель так называемого русско-византийского стиля. Было изменено и местоположение храма, рядом с Кремлём, на месте древнего Алексеевского монастыря. Новая закладка 10 сентября 1839 года прошла более скромно, а само строительство продолжалось более 40 лет. К 1860 году закончили здание, сняли леса и перешли к отделке. На смену строителям пришли художники. Ещё 20 лет над внутренним убранством храма работало 38 живописцев, среди которых были Крамской, Маковский, Суриков, Прианишников, Семирадский. Колоссальную работу выполнили мастера, создавшие скульптурное убранство храма, бронзовые царские врата, уникальный иконостас часовню, люстры, светильники, канделябры. В специальном коридоре были помещены 177 досок с именами погибших, раненых и награждённых офицеров. Даты и описания главных сражений войны 12-го года. Перечислялись названия воинских соединений и фамилии их командиров. Здесь же хранились трофейные знамёна и ключи покорённых городов. Наконец, 26 мая 1883 года, в дни коронации Александра III, храм Христа Спасителя был освящён. Теперь все торжественные события российской жизни отмечаются в его стенах. Еще одна, как оказалось, последняя коронация российского монарха – столетие Отечественной войны 12-го года, трехсотлетие дома Романовых. После февраля 17-го года храм Христа Спасителя становится кафедральным собором патриарха всея Руси Тихона. Все гонения, обрушившиеся вскоре на православную церковь, в той или иной степени коснулись и храма. Аресты и расстрелы священников, изъятие священной церковной утвари и наконец, как пролог к предстоящему разрушению, передача храма церкви обновленцев. Но опять ненадолго. Храм был приговорён, и на его месте большевики уже видели гигантский дворец-монстр, памятник новой эпохе. Храм закрыли и начали разбирать, а затем просто взорвали. Удалось спасти только некоторые детали. Правда, не суждено было осуществиться и проекту дворца Советов то, что удалось сделать к началу войны, скорее частично разобрали. Драгоценная сталь нужна была для обороны. И в конце концов, вместо устремлённого вверх дворца, соорудили бассейн Москва. Но память о Зоровомном памятнике оказалась сильнее всего, и по прошествии 60 лет со дня взрыва в нашей стране развернулось движение за воссоздание храма. Был создан общественный фонд, организован всенародный сбор денег на новое строительство храма Христа Спасителя. И вот 7 января 1995 года состоялась третья закладка храма. А через 2 года золотакупольная громада заполнила зияющую брешь в силуэте города. При всей своей похожести на прообраз, это всё-таки новый храм, который будет теперь иметь свою собственную историю.